Глава восемнадцатая Сказать, что все будет хорошо, оказалось намного легче, чем найти реальный выход из ситуации. Хотелось справиться самой, не впутывая Роберта, подруг и а р т ё м а Да, у меня на самом деле появилась идея попросить его о помощи. Не то, чтобы я слепо ему доверяла после услышанного. Он изначально казался мне очень подозрительным, но вот не похож был мужчина на человека. способного на основательную подлость вроде убийства и бомбы под машиной подруги, а вот прослушка как раз могла быть его рук делом, поэтому я руководствовалась соперничеством, которое ранее заметила у них с Робертом, и Артём мог помочь мне из вредности. Только тут было одно большое но: я могу угодить в очень большую ловушку, и Роберт уже физически меня не спасет. Таким образом, велика вероятность подставить и себя, и его. Был и другой вариант – попросить подругу прийти ко мне и поменяться с ней одеждой, а потом на пару часов и к сбегать к отцу. Только мы живем не в наивном детском мультике, а в суровой реальности, где второй раз подряд такой фокус ни за что не прокатит. Роберт позаботился, чтобы после визита ко мне гостей охранник каждый раз удостоверялся, что я все еще на месте. Решив рискнуть, все же взяла телефон в руки и снова набрала Шаворского. Была маленькая, совсем крохотная надежда, что Роберт, по совету психолога, пойдет мне на встречу, переступив через свой образ тирана и железного бесчувственного чурбана, разрешив увидеться с отцом, тотальную неприязнь к которому я не понимала. Но почему-то мне казалось, что при упоминании об онкологическом заболевании сердце мужчины дрогнет. И он пойдет мне на уступки. Слушаю. Коротко отсалютовал мне Роберт, и только по шести буквам в его исполнении я поняла, что позвонила не в самый удачный момент. Нервные разговоры на заднем плане только усугубляли мое положение, но отступать было поздно. Полина, у меня нет времени на твое т о м н о е молчание. У тебя вопрос по рабочим моментам? Нет, но прошу тебя не бросай трубку. Почувствовав себя полная безропотная и д и о т к о й я принялась наматывать круги по комнате и нервно перебирать темные пряди свободной рукой. Помнишь Романа Усачева? Ты еще сбросил, когда он з в а Нет. Что нет? Тяжело выдохнув, переспросила я, осознавая, что мужчине не поможет психолог никогда, если он не станет прислушиваться к его советам. Прошу, дай договорить до конца. Мне это важно. Последние слова получились какие-то совсем и с т е р и ч е с к и е и тяжелый выдох мужчины меня порадовал. Я расценила это как возможность выговориться и попробовать достучаться. Он очень болен, рак. Ему нужна я восемь часов в желтке. Роман хочет передать мне что-то важное от матери. Замолчав на несколько секунд, я все ожидала хоть какой-то реакции от Шаворского, но ее не последовало. Поэтому сама сбивчиво прошептала. Я обещаю, что вернусь обратно. Можешь даже представить ко мне охрану, прошу тебя. Нет, это все. Ты вообще работала сегодня после моего ухода? Тебе что, нечем заняться? В этот раз в голосе мужчины было больше эмоций, но все они не радовали, а заставляли еще раз задуматься о том, что же там такое у него происходит. И да, он был прав. Работу я действительно забросила, но один раз в жизни. Тем более в такой сумасшедший день могла себе это позволить. Этот роман еще никак не успокоится. Стоп, как ты связалась с ним? Я. Сейчас придет охранник и заберет у тебя подставной телефон. Облегчи себе и ему задачу и отдай его добровольно, не заставляя перерывать все вещи. Холодно и обманчиво спокойно приказал мужчина, как всегда сделав правильные выводы. Что-то еще? Ты бесчувственный чурбан. Он болен, умирает. Ему нужны деньги на операцию. Мой голос больше не был пропитан наигранным спокойствием, а скорее и с к р и л тревогой и бессилием. Роберту это не помешало перебить меня насмешливым, презрительным голосом. Так вот, чего ты звонишь? Хочешь попросить денег для романа? Слова. Они как удар под дых, и не из-за его предположения злобного тона, грубости, отрешенности, а потому что я даже не думала просить о чем-то мужчину, которого я вроде как любила. Возможно, потому что боялась услышать отказ, возможно, знала, что его услышу, но мне было безумно тяжело осознавать, что Шаворский никогда ему не поможет. Разве тогда то, что он чувствует ко мне, можно назвать любовью? Ведь когда ты любишь человека, тебе хочется, чтобы на душе у него было тепло, чтобы каждый день его начинался с улыбки. Ради адресованной мне искренней хотя бы усмешки Шаворского я готова была свернуть горы. А он? Все, что я слышу, это нет и не обсуждается. Вывод напрашивался сам. Ты никогда не изменишься, Роберт Шаворский. Вместо моего голоса прорывался какой-то гнусавый низкий хрип. А молчание в трубке заставило собраться и гневно процедить каждое слово. Именно поэтому я так сильно тебя ненавижу и никогда не буду с тобой, никогда. Больше вопросов нет. Ледяной голос сквозняком обдал мое тело, заставляя зажмуриться от внезапного холода. И мурашек волной пробежавших от пят до головы. Я так понимаю, что их нет. Пока. Он отключился, а я буквально упала на пол, понимая, что все-таки Бог наградил меня чувствами, которые будут терзать всю жизнь, а не радовать. В этот момент казалось, что все вокруг медленно рушится, и я падаю в бездну невозврата. Черная воронка под названием Роберт затянула практически все меня окружающее. И теперь не осталось ничего, за что можно было бы зацепиться и ради чего хотеть продолжать свое бессмысленное существование. Отец умирает от рака, и у меня нет денег, чтобы ему помочь. Подруги, которых могла помирить только я со своим дипломатичным и уступчивым характером, разругались в пух и прах. И только Таня иногда радовала меня своим присутствием, а ф а и н а СМСками, парень. У меня никогда его не будет, ведь сердце уже разбито. Секс – больная тема. Карьера раскатилась на дно, прямо к должности секретутки, и неизвестно получится ли потом отмыться от этого. Я сплошная ходячая депрессия, без целей, четкого представления будущего, влюбленная в самодовольного ублюдка без капли жалости, живущая одними иллюзиями, мечтами и надеждами. И только настойчивый звонок в домашние апартаменты рабочего этажа вывел меня из коматоза, заставляя подняться и со вторым подставным телефоном пойти открыть дверь п е ш к е Роберта. Забирайте и проваливайте! Сходу выпалила опешившему мужчине, который был старше меня вдвое, и смутилась, осознав, что он-то передо мной ни в чем не виноват. Мысль, что я просто так испортил а д е н ь человеку, добила меня окончательно. Какого х р е н а т ы выглядишь, как мумия из ужастика! Из-за спины мужчины внезапно показалась Таня и с неприкрытым раздражением осмотрела мой домашний халат. Подруга стала для меня последней каплей, так что, невзирая на лишний коллектив, я чуть не снесла ее своими объятиями и разрыдалась на родном плече. Девушка лишь медленно и неуверенно обняла меня в ответ. Это и понятно, раньше за мной такого не наблюдалось. Эй, мышка, ты чего, а? Давай-ка ты мне все расскажешь, а потом мы решим, д о с т о й н о ли она твоих слез. Привет, Полина. Знакомый голос парня из желтка разрушил всю прелесть момента робким покашливанием. И я была вынуждена прервать объятия, развернувшись к перепуганному Павлу, яростно сжимавшему красную папочку с документами в руках. и о дарив того полным ненависти взглядом. Мне нужна только подпись, и я уйду, поверь. С некоторых времен мне аннулировали пропуск на этот этаж. Я не понимающе посмотрела на охранника, и он добродушно, хоть и сдержанно ответил, несмотря на мое хамское поведение. Павел на самом деле пришел получить от вас подпись на ведомости о выплате зарплаты сотрудникам корпорации за текущий месяц. Как только вы распишетесь, мужчина покинет этаж незамедлительно. Но я-то какое отношение имею к выплатам зарплат? Я же только секретарша. Посмотрев на охранника и поняв, что он ничего не знает, просто перевела взгляд на Павла, который тут же растерянно отвёл взгляд. Я хочу поговорить с ним один на один, можно? Исключено, я должен находиться рядом. Словно робот ответил мужчина, и я поняла, что это очередной приказ моего хозяина. По-другому я просто не могла его больше назвать. Видимо, что-то в о м не покоробило Таню, так как Та начала активно растирать мне руки. словно пытаясь привести в чувство, когда охранник снова сказал более человечно: "Но вы можете отойти как можно дальше от меня, и я клянусь, что ничего не услышу". Кто бы ни был этот Павел, я буду участвовать в разговоре, шепнула мне на ухо подруга, и я закатив глаза все же повела мужчину в самый конец длинного коридора, чтобы охранник никак не смог нас услышать, но прекрасно мог видеть. Первое, что я хочу тебе сказать, прости меня. Я повел себя как козел, хоть пьяный и уставший и отхвативший потом сполна дерьма, но все же козел. С перепуганными глазами ошарашил нас двоих мужчина, не дав узнать о с т р а н н о й с в я з и секретаря и важных документов, и немного отступил от меня подальше, будто мое близкое присутствие подавляло его или пугало. Это было что-то новенькое. выбивающие все другие мысли из головы. Я знаю, что ты не простишь меня. Вполне можешь поставить п о д п и с и выгнать, но я просто хочу помочь тебе выбраться из этой к л а к и Каким образом? Выделив для себя только слово "выбраться", с горящими глазами спросила я, но тут же заставила себя расслабиться, не поддаваясь пустым надеждам, так как поведение Павла в б а р и вправду было очень пугающим. Разве можно настолько доверять ему? И как он вообще узнал о моем заточении? Ведь Роберт не пишет об этом на каждом столбе. Ты тут недобровольно? Одновременно со мной воскликнула подруга таким голосом, словно только что узнала о моей беременности и выкидыше одновременно. Мы втроем покосились на навострившего уши охранника, и Таня все же понизила голос до шепота, не переставая дергать свою длинную белую кожаную юбку вниз. и теребить манжеты розовой блузки. Я думала, что работа в крутой корпорации рядом с красавчиком боссом предел твоих мечтаний. Боже, неужели все это время ты находилась тут против своей воли, Таня? Я многозначительно посмотрела на нее, а затем и на мужчину, заставив подругу замолчать, и та испуганно прикрыла рот ладошкой. Павел, откуда вообще такая информация, что я тут недобровольно? Что за бред? Не важно. Сложил два и два. Мужчина активно замотал головой, прежде чем быстро затараторить. Короче так: послезавтра в Кашемире будет стилизованная под фильм великий Гэтсби вечеринка. Там будут праздновать день основания корпорации все, и даже ты. Я точно знаю, так как Роберт забронировал для вас VIP-отсек. И как это связано с помощью мне? Скептически спросила я. Да просто все будут в костюмах и масках, ты, соответственно, тоже. Просто сообщи заранее, в каком будешь образе, и я скопирую его для подставной Полины. Охранником в этот день будет мой родственник, я позабочусь. Конечно, Серега не позволит т е б я украсть по договоренности, но он тупой как пробка, и я смогу его отвлечь. Беру это на себя. Откуда у простого работника такое желание поставить на место директора самой крупной корпорации в России? задала логичный вопрос Таня, а затем немного злобно прошептала: "Ты знаешь, что в минуту эта фирмочка зарабатывает в два раза больше, чем потребуется на сокрытие твоего трупика". Мы с Павлом одновременно посмотрели на вжившуюся в роль дочери мафиози Таню, и та, растерявшись, пожала плечами и тихо сказала: "Ну а что? В фильмах такие дела заканчиваются двумя трупами, и никто не узнает, где могилка твоя". Я тебе, Полина, не дам так закончить. Да, Паш, Таня права. Вынуждена была признать я и вытянув из рук мужчины документы, пробежала по ним взглядом. Затем подписала ручкой мужчины, достав ту из кармана пиджака. Выкинь дурные мысли из головы. Никого спасать не надо. Все хорошо. Иди работай и не заморачивайся. Твое право, сказал мило рассердившийся паренек. И забрав листы из моих рук, сунул в них сложенный шпаргалкой листик. Главное, подумай, еще есть время. С этими словами он ушел, оставив нас с подругой наедине, так как охранник удалился вместе с Павлом. Вопрос о документах я так задать и не успела. А теперь ты расскажешь мне все, подруга? Немного раздраженно, я в насдерживая приступ истерики, сказала Таня и потянула меня на небольшой белый кожаный диван. Что было важно во время моего рассказа, да, бы Тане свалилась в обморок на мраморный пол от всего услышанного. Да, пусть я рассказала ей не все, а только поделилась тем, что могла произнести вслух, не теряя при этом лица. Но девушке хватило и этого, чтобы после смотреть на меня с неприкрытой жалостью. И ведь это я промолчала про бомбу и про слушку. Не хотелось бы раньше времени увидеть ее седые волосы. Скажи, откуда ты взяла то светлое платье и ч у л к и Осторожно спросила я ошарашенную и задумчивую девушку под конец моего монолога о трудностях существования на территории Роберта Шаворского. Что тебе серьезно волнует именно это? Подруга посмотрела на меня как на умственно отсталую, но, издав непонятный мне скрип зубами, растерянно п р о т а р а т о р и л а Платье купила не я. Артём сказал, что ты сильно грустная последнее время, и тебя нужно порадовать. А челки купила я, так как чувствовала свою вину, что не первая додумалась тебе порадовать. Ответь мне на три главных вопроса. Вот что меня больше всего пугало в Тане, так это её цепкий пронзительный взгляд, под которым мне с трудом удавалось смотреть ей в глаза и не пытаться отвести взгляд, желая провалиться под землю. В этот раз я не шелохнулась, а только растерянно проморгалась. Видимо, общение с Робертом накладывает свой отпечаток. Первое, когда у тебя были последние месячные. Второе, я тоже иду на корпоратив с Артемом. Так почему ты узнала про вечеринку только от этого мутного Павла? Третье, на встречу с твоим отцом пойду я, если ты помнишь. Никто еще не отменял Skype. Что я должна ему передать? Отлично! воскликнула я тут же. Обрадовавшись и пропустив половину ее тирады мимо ушей, только Танюш, Артем очень очень темный и опасный тип. Не исключено, что он использует тебя. Использует? Подруга подавилась водой, которую пыталась пить мелкими глотками, как истинная леди, и расхохоталась так громко и заразительно, что я сама невольно улыбнулась. Естественно, он меня в чем-то использует. Этот меня и напрягает. Мы ведь даже не спим, а он продолжает водить меня по ресторанам и слагать длинные бессмысленные комплименты, как и Веронике, между прочим. Но больше всего меня бесит, когда он начинает рассказывать мне, как сходил на свидание с Вероникой. Правда, я пока не пойму, чего он от нас хочет. Но на корпоратив за м а л я я все равно пойду. По крайней мере, не одна там будешь. Да и когда я еще попаду на такую крутую тусовку? На одном дыхании выдала подруга, словно речь у нее была заготовлена, и она репетировала дома перед зеркалом. Только вот кого она хочет обмануть в своих истинных чувствах относительно Артема? Меня или себя? Я уже была открыла рот, чтобы уточнить это у нее, как девушка выбила мысли из головы своим вопросом, который я не расслышала в первый раз. Когда месячные спрашиваю были? Судя потому, что ты мне тут рассказываешь. О контрацепции этот урод, Таня, Роберт думал в последнюю очередь. Так когда? Принявшись считать в уме, я с легкостью перескочила за отметку тридцать, а затем остановилась на с о р о к днях. Вот это полное попадалово. Либо ты залетела, либо у тебя серьезные женские проблемы. В любом случае нужен гинеколог. Деловито констатировала подруга, и я была как никогда благодарна ей, что не впадала в панику, не о б л и в а л а меня грязью и обвинениями. Она словно была моей второй сущностью, которая вовремя могла задать нужный вопрос, дать совет, помочь и обнять. За это я ее и ценила. Просто купи мне тесты и принеси завтра, хорошо? Только так, чтобы никто не знал. Пытаясь не впадать в отчаяние и списать сбитый цикл на нервы, сказала я: "Так не выйдет". Смущаясь, девушка стыдливо отвела взгляд и тут же сказала: "Меня каждый раз перед встречей с тобой, как перед посадкой на самолет, проверяют. Все содержимое сумки вытряхивают". Мы решили, что с тестом стоит пока повременить, чтобы лишние разговоры не шли по корпорации. Да и Роберту не стоит знать. Конечно, п е р е ж и в а н и я будут сжирать меня все оставшиеся две недели, но спокойствие того стоит. Поговорив еще немного о конфликте Вероники и Тани, который был на самом пике, я отправила девушку навстречу с романом. Мне удалось уговорить ее вести трансляцию всю дорогу, чтобы я не нервничала. Было странно, что после такого часа откровений девушка так и не поделилась со мной той печалью, что была буквально высечена у нее на лбу. И п р о я в л я л а с ь в кругах под глазами и опущенных уголках губ, что было совершенно несвойственно ее легкой н а т у р е Впервые мне показалось, что та не просто что-то скрывает от меня, а словно не доверяет и не разрешает перейти отведенную черту, что она для себя нарисовала. Захожу, радостно осведомила она и принялась искать по столикам мужчину, которого никогда не видела, а только слышала моё описание. Я дала ей возможность проявить свой дар ясновидения, но затем просто попросила перевернуть камеру и указала на Усачева, сидевшего в самом конце общего зала и нервно попивавшего воду. Девушка быстро и уверенно подошла к нему и ошарашила нас своим темпераментом. Добрый день, Роман. Я Таня, подруга Полины. Ваша дочь не может сейчас явиться на встречу, так что в этот раз придется довольствоваться разговором по телефону. Но с видеосвязью. Вы не переживайте, у нее все хорошо. Только вот с работы вырваться не удалось. А как мы тогда? Услышала я на заднем фоне растерянный голос отца. Наутане на все был готов ответ. Я вам оставляю телефон, а вы тут болтайте. Подслушивать не буду, подсматривать тоже. Полная конфиденциальность. Оптимистично заверила она мужчину и тут же тихо прошептала: Удачи. Отец выглядел заметно хуже, чем прошлый раз. Под глазами пролегли даже уже не круги, а синие пятна, а само лицо оказалось неестественно бледным и осунувшимся. Дочка, растерянно прошептал мужчина, глядя на меня, как будто увидев впервые, и тут же в его глазах появилась скупая мужская слеза и смертная тоска. Ты так похожа на свою маму. Эти глаза, волосы, губы. Так похоже. Эх. В этот момент телефон дрогнул, и я увидела, как на лице мужчины появилась судорога боли, а рука прижалась к животу так сильно, что появилась неестественная ямка на худом теле. Что с тобой? Вскочив с кровати, закричала я, хотя было уже поздно. Всё о т л и ч Я видела, как глаза мужчины закатились, а лицо посерело. Став каким-то неживым и до колик пугающим, я знала, что он упал на пол, но не видела, а только слышала треск, звук падения и крик Тани. Я врач, я помогу. В миг отреагировала молодая девушка за соседним столиком, и черные до боли знакомые волосы мелькнули перед экраном. Но я могла думать только об о т ц е и о том, что он никак не начинал дышать.